Глава 11. В отличие от меня, тётушка тягостной обстановки за обедом не замечала, или же мастерски делала вид, что не замечает. Она щебетала за троих, вспоминала былое, подкармливала крутившегося у юнок золотистого сеттера кусочками мяса и искренне наслаждалась наличием молчаливых собеседников. Мы с Рисом не проронили практически ни слова. Ограничившись междуметиями и неприязненными взглядами, направленными друг на друга, я заранее предвкушала поездочку. Один уж потеплее. Вдруг мы так разругаемся по дороге, что придётся пешком возвращаться. Когда дело дошло до десерта, запечённых груш с ванильным соусом, я едва могла усидеть на месте. Нетерпеливость уже расставить все точки над и е и прочими нуждающимися в этом буквами. А вот Дельхарт не торопился. степенно осилил десерт, который я лишь нервно поковыряла, и удовлетворённо откинулся на спинку стула. Передайте мою благодарность поварке, довольный щурясь, попросил он прислуживавшего за столом лакея. Тот кивнул и осведомился, не желает ли деир добавки. Рис, чувствуя мой испепляющий взгляд, рисковать не стал. Нет, благодарю. Возможно за ужином. Он скомкал салфетку укрывавшую его колени, и поднялся. «Пожалуй, нам пора, Мефру Вингс. Темнеет рано, нам ещё обратно добираться». «Ой, ну какая я тебе, Мефру?» — кокетливо отмахнулась тётушка, звякнув многочисленными браслетами. Она приоделась к ужину, словно ожидался приём. Меховая накидка, платье в пол и длинный нить отборного жемчуга. Дама словно сошла со старой киноплёнки. «Зови меня Стелла, мальчик мой!» Не такая уж я и древняя. Я бы не посмел на это намекнуть, возмутился Рис. Поспешно вскочив, я тоже поблагодарила за радушный приём и сытную пищу и понеслась одеваться. Снова настал звёздный час шерстяного белья и вязаных носочков. Дворецкий услужливо вывел автовездеход и даже прогрел его, так что, усевшись на привычное переднее сиденье, я поняла, что слегка переборщила. замотавшись в дюжину слоёв мы ещё не поссорились толком а я уже взопрела пришлось раздеваться за этим занятием меня и застал дельхард с неподдельным интересом пронаблюдал как я стаскиваю дополнительный свитер в ограниченном пространстве стараясь не зацепить ни одного датчика и сворачиваю всё лишнее компактным рулоном который после пристроила на коленях вместе с шубой если придётся выскакивать из машины лучше не забыть вещи «Дальше раздеваться не будешь?» — с нескрываемым разочарованием уточнил Рейс. Я раздражённо сдула прядь со лба, всё ещё жарко, и повернулась к нему. «Могу, но тебе вряд ли понравится увиденное», — честно призналась, вспомнив толстые в две нити под штаники. «Одежда точно не для стриптиза». Дельхард наклонился непозволительно близко, так что наши лбы почти соприкоснулись, и проникновенно заявил. А ты проверь. А ты вот тон у меня по спине побежали мурашки, или то были капельки пота? Похоже, ты храбрая лишь на словах, покачал головой он, отвернулся и завёл мотор. Так неожиданно, словно не давил только что аурой и не соблазнял голосом. Я чуть не задохнулась от такой откровенной наглости. "Ты серьёзно?" фыркнула я. "Вот так на слабо можно взять, разве ж то не опытную малолетку?" «Мне не нужно никому ничего доказывать, тем более человеку, который в грош не ставит собственную невесту. Ты последний мужчина, перед которым я начну раздеваться». «Да, как раз об этом я и планировал с тобой поговорить», невозмутимо отозвался Делихард. «О наших отношениях и помолвке». «Слушаю, очень внимательно», усмехнулась я, складывая руки на груди и устраиваясь поудобнее. «Для начала хотелось бы знать, кто ты такая». И где Элис? Огорошил меня Рис, не отрывая взгляда от дороги. У меня перехватило дыхание, сердце провалилось в пятки. В голове билась лишь одна мысль: как он узнал? О чём ты? выдывила я осипло. Вопрос мне самой показался фальшивым, да нелесым. А твоём поведении? пояснил Дельхард обыденно, словно мы беседовали о погоде. У меня есть досье на мою невесту. как впрочем и на всю семью Тинер. Ты же не думала, что я женюсь, не изучив предварительно наследственность будущей жены? А, ну да, племенная копылка, собственно, так я и предполагала, пробормотала я от растерянности, не контролируя, что говорю вслух. Вопреки ожиданием Рис лишь хмыкнул. Он вообще, кажется, не злится, и это пугало сильнее всего. Мы въехали в город, мимо замелькали разгорающиеся фонари. Стремительно темнело, но я не замечала этого, судорожно пытаясь сообразить, что именно рассказать. Про Мороза не поверят же. Просто о двойниках? А как я докажу, что Элис уступила мне место по доброй воле? — Элис — тихая домашняя девочка, не привыкшая к шуму и повышенному вниманию, — продолжал Дельхард. Я знаю, что она собиралась стать актрисой, но вряд ли бы у неё получилось. Слишком велико давление: общественность, пресса, поклонники. Она бы и недели не продержалась в таком режиме. И уж точно не стала бы разгуливать по Держаблю в подобном виде. Он недоброжелательно покосился на мои брючки. Ну да, как разглядывать обтянутую тканью пятую точку, так они отличные. А как на ней вести, так сразу вид не тот. Откуда вам знать? Не сдержалась я. Его комментарии до боли напомнили монолог «Мифру Тинер». Осталось добавить, что без крепкой мужской руки педняжка пропадёт. Она — нежный цветок, которому нужна забота и опора. Вдохновенно продолжал тем временем рис, и я не выдержала. Закрыла лицо руками и заржала в голос. Дельхард вздрогнул, выходя из режима упоённого цитирования невесть кем собранного досье. «Дилетанты, как пить дать?» и с подозрением покосился на меня. «Ты плачешь? Это слёзы раскаяния?» — уточнил он. «Что ты сделала с настоящей Элис, признавайся?» «Это слёзы офигевания!» Я выпрямилась, чувствуя, как горят щёки и сводят челюсть от неконтролируемого приступа хохота, Он всё ещё клокотал где-то в горле, пытаясь прорваться истеричным хихиканьем. «Уволь тех агентов, что собирали тебе информацию! Им бы романы писать, а не психологический портрет составлять! Хотя нет, чтобы писать романы, как раз нужно разбираться в людях, а они этого не умеют!» «То есть с Элис всё в порядке?» — уточнил Рис на всякий случай. Я закатила глаза. «Разумеется!» Тяжело вздохнула, решив сознаться сразу во всём. Не поверит его проблема. Свидетелей разговора нет. Если что, буду отбрёхиваться до последнего. Бедняжка такая нежная, такая ранимая, что предпочла сбежать в другой мир, нежели выходить за тебя замуж. Дельхард помрачнел. Я с запозданием поняла, что формулировка получилась не очень. Как бы он ни подумал, что я так завуалированно созналась в убийстве. Мир иной и всё такое. Вообще странное место он выбрал для допроса. Я скорее притащила бы подозрительную личность, то есть себя, в участок, благо шишка он не маленькая, и полиция ему подчиняется, а тут светская беседа в тепле и комфорте». «Другой мир?» — задумчиво протянул Рис. «Получается, она там, а ты здесь. Вы поменялись? Добровольно?» «Ну, как бы да». Осторожно подтвердила я, в любой момент ожидая всплеска негодования по поводу обмана. Попробую я кому сказать на родине, что их невеста сбежала в параллельность, засмеют, покрутят у виска, а то и в психушку сдадут. Разве что здесь попаданки не такая уж и редкость. Я так и думал, торжествующе усмехнулся Дельхарт, и я окончательно растерялась. Когда-то... Ты заговорила про отпечатки пальцев на бомбе, я понял, что что-то не так. В книгах таких деталей не расписывают. А кто ты по профессии там у себя, тоже технарь? Нет, мотнул я головой, пытаясь переосмыслить происходящее. Значит, сюда и до меня попадали девушки. Ох, мороз, и не чудил ты похоже. Мы селись далеко не первые. Минуточку. Что значит тоже технарь? Жаль, не скрывая, огорчился Рис. Я думал тебя к расследованию привлечь, может, посоветуешь что? Может и посоветую. Переход от враждебности и допроса с пристрастием к предложению сотрудничества был таким резким, что у меня закружилась голова. Однако отказывать в помощи полиции я не собиралась, это и в моих интересах. Если тот подрывник работал не один, За ним какая-то организация, лучше её раскрыть. И арестовать всех как можно скорее. В следующий раз, может, так и не повести. Эдак я вовсе откажусь летать на дережаблях. Будет досадно, только распробовала. Хоть я и не инженер, а в людях и психологии разбираюсь точно получше твоих горе-специалистов. И кем же ты работаешь? Скептически приподнял бровь Дельхард. Настал наш с Элис момент триумфа. Я актриса, сообщил я гордо, уточнять что записываю ролики не стало, вряд ли Рис вообще поймёт, что это. Снисходительный хмык был мне ответом. Надувшись, и отвернулась к окну. Ну и пусть сомневается, тем сокрушительней будет его шок, когда я принесу пользу следствию. Я задумчиво куснула губу. А если и не принесу, не велика беда, хуже от моего присутствия точно не будет. Начальник участка к идее привлечь меня к расследованию отнёсся откровенно скептически. Однако Дельхарт настоял. Точнее, он не оставил бедняге путей к отступлению. «Она со мной», — бросил он мимоходом, уверенно пересекая общий зал и распахивая дверь, ведущую к месту предварительного заключения. Там же располагалась и допросная, где уже сидел и ждал продолжения допроса преступник. Деир Арн раскривился, но последовал за нами молча, то и дело бросая на меня недоуменные взгляды, мол, зачем тут эта фифа? Не место ей тут. Меня терзало настойчивое подозрение, что на допросе я действительно совершенно не нужна. Просто Рис не до конца мне поверил и предпочитает держать сомнительную девицу в поле зрения. Мало ли, что я натворю, оставшись без присмотра в доме тетушки. Или же он хочет убедиться в моих словах на самом деле? сказать, что двойник из параллельного мира каждый может, а ты попробуй-то, кажи, продемонстрируй знания, неведомые местным. Признаюсь, после непринуждённого разговора по душам в авто меня слегка потряхивало. Не в бомбах, не в отпечатках пальцев, я не понимала ровным счётом ничего, кроме того, что показывали обычно в блокбастерах, то есть сами термины знакомы, не более. И какой толк от меня будет в допросной, представляла смутно. Да, разумеется, хотелось ткнуть Дельхарта носом в ошибки и насладиться триумфом, однако я трезво оценивала свои способности и возможности. В данной ситуации лучшим выходом мне показалось затаиться и не отсвечивать, чем я старательно и занялась. Коридор был почти пуст, редкие встречные полицейские замирали с усылками и вытягивались в струнку, завидя стремительно шагающего рейса и едва поспевающего за ним родного начальника. Я семенила следом, украдкой поглядывая по сторонам. Одинаковые двери и серые стены сливались в навевающий тоску незамысловатый узор. Дважды нам пришлось миновать пропускной пункт. Окон не было вообще. Похоже, сбежать отсюда проблематично. Мне немного полегчало. Стресс после пережитого на борту ещё не выветрился окончательно. Дельхард притормозил у окна в допросную, безмолвно вытянул руку И выскочивший из кабинета сотрудник вложил в неё тоненькую стопку листов. "Упорствует", прокомментировал он, пока Рис бегло просматривал полученные за прошедшие часы показания. "Утверждает, что работал один, никто не помогал, и прибор собрал сам. Изобразить схему и таким образом доказать своё авторство отказался". Я подошла ближе и заглянула сквозь затемнённое стекло. Надеюсь, с той стороны меня не видно. Преступник лишившийся поэса со смертоносными вставками и опломба оказался тощим мужичонкой средних лет, средний же ничем не примечательной внешности и с виду не слишком вменяемым. Он сидел, сутулившись и сплетя пальцы, что-то бормотал себе под нос и покачивался из стороны в сторону, как маятник. Его успели при одеть в казённую робу, которая висела на нём мешком. Стопорщенные волосы и горящие глаза добавляли безумки образу. Деир Уэлли Рохус, 32 года, по образованию токарь 2-й разряд. Отчитывался тем временем полицейский. Ранее в сомнительных делах не замечен, пил умеренно, долгов, известных правовым структурам, нет. Иностранных языков не изучал, возможностями легальной эмиграции не интересовался, отношения к секретным разработкам не имеет. — Тогда что ты забыл у соседей, Деир Рохус? Задумчиво протянул Дели Харт и повернулся к начальнику участка. Его кто-то ждал на границе? Тот мгновенно выпрямился, подобрав намечающийся пузо, и отрапортовал «Никак нет никакой подозрительной активности». «Это ни о чём не говорит», — отрезал Рис, машинально похлопывая стопкой бумаг по раскрытой ладони. «Они могли затаиться среди встречающих или вовсе работать в порту». Не в лесу же он собирался требовать приземления. В какой именно город он планировал попасть? М- Майлен, заглянув в свою копию стенографии допроса, ответил полицейский. Вдвойне странно. Это же полстраны пролететь нужно. Тельхард поджал губы и уставился в пространство, видимо, представляя себе карту местности. Врёт или ему приказали так говорить? Неуверенно подала я голос. Он же боится, да, в общем, сильно напуган. И тех, кто за ним стоит, он страшится больше полиции и тюрьмы. Я вовремя оборвала фразу, чтобы не смутить присутствующих недостойными леди выражениями. Хотя сказать хотелось многое и покрепче. Этот и сделал вывод просто, посмотрев на него пару минут, не скрывая насмешки, обратился ко мне Рис. Я дёрнула плечом, не отрывая взгляда от мужчины за стеклом. У него есть семья, близкие, поинтересовалась я вслух вместо ответа. Дельхарт, судя по отражению, кивнул, разрешая поделиться сведениями. Полицейский быстро пролистал бумаги, отыскивая нужный пункт. Дочь, Бенигнорхо, 7 лет, зачитал он удивлённо. Жена, родители, продолжила я давить, чувствуя, что двигаюсь верно в направлении. Ну не похож был этот несчастный на злостного террориста. отчаявшийся, потерянный человечек, загнанный в угол и вынужденный огрызаться по мере сил. К тому же вряд ли он способен самостоятельно собрать столь сложный механизм, как бомба. Тут другой профиль требуется, и психологический, и умственный. Нет, умерли. То есть оставить ее не на кого? Ребенок был с ним на борту? Задала я вопрос и сама на него ответила. Вряд ли. Дельхард поймал мой взгляд в стекле и понимающе кивнул. Значит, именно дочерью его и шантажировали.